Анклейн поймет и не отстранит его от задания. В один прекрасный день он увидит в перекрестии прицела президента ЮАР. И рука у него не дрогнет. Он выполнит миссию, которую взял на себя. Интересно, думал он, сознает ли президент, что скоро умрет? Есть ли у белых свои сонгомы, которые говорят с ними во сне? В конце концов он решил, что наверняка есть. Разве человек может жить без контакта с иным миром, который властвует над жизнью, властвует над живыми и мертвыми? На этот раз духи к нему благосклонны. Они сказали ему, что нужно делать. Валандер проснулся рано, в самом начале седьмого. Впервые с тех пор, как он начал искать убийцу Луизу Окерблум, он почувствовал, что выспался. Сквозь полуоткрытую дверь доносилось посапывание дочери, Валандер поднялся с постели и с порога стал смотреть на Линду. Его вдруг охватила буйная радость, и он мельком подумал, что смысл жизни на самом деле прост и заключается в заботе о детях, а больше ни в чем. Он прошел в ванную, долго стоял под душем и решил записаться на прием к полицейскому врачу. Наверное, медицина найдет лекарство для полицейского, который всерьез намерен сбросить вес и поправить свою здоровье. Каждое утро он вспоминал, как год назад проснулся ночью в холодном поту и решил, что его хватил инфаркт. Врач, осмотрев его, сказал тогда, что он получил предупреждение. Предупреждение о том, что в жизни у него что-то неладно. Теперь... Год спустя, можно только сказать, что, по сути, он совершенно ничего не сделал, чтобы изменить свой образ жизни, да и венцу лишнего килограмма три наберется. Валандер пошел на кухню, выпил кофе. Истат за окном тонул в густом тумане. Ничего, скоро весна непременно вступит в свои права, и он решил прямо в понедельник поговорить с Бьерком насчет отпуска. Четверть восьмого он вышел из квартиры, оставив на кухонном столе листок с номером телефона. На улице его тотчас окружил туман, до того густой, что он едва разглядел свою машину, припаркованную чуть в стороне от дома. Может, оставить ее и пройтись в управление пешком? Внезапно ему почудилось, что на другой стороне улицы какое-то движение. Фонарный столб словно бы повернулся. В следующую секунду он сообразил, что там человек, как и он, окутанный туманом, и понял, кто это. Голи вернулся в Истат. Глава 19. У Яна клейна была одна слабость, которую он тщательно скрывал. Звали ее Миранды, и она была черна, как ночь. Тайна, главное, тайна его жизни. Вот ж такое Миранда. Все, кто знал Яна Клейна, сочли бы это невероятным. Коллеги по разведке наверняка отмери бы любой слух о ее существовании, как нелепую выдумку, ведь Ян Клейн светило, у которого нет никаких пятен. А одно пятнышко было. И звали его Миранда. Они были ровесники и знали друг о друге с детства, но росли они вместе и жили в двух разных мирах. Мать Миранды Матильда работала прислугой у родителей Яна Клейна в их большой белой вилле на холме неподалеку от Блумфонтейна.